Явление 5. Чупурлина Лизавета или Бенталь. Елизавета Платонна или Бенталь подходит собей сторон к Чупурлиной, и робко говорят вместе: "Маменька, маменька, Чупурлина, что вам надобно? Чего вы хотите от меня?" Лебенталь: "Они согласны". Елизавета Платонна Чупурлиной: "Если вы согласны, я согласна". чурли на как все люди ищут мою собаку и как угорелые кошки бегают по разным направлениям а вы что вы здесь делали к лезавете платонне вот твоя благодарность ко мне за все мои попечения негодная выбрала время говорить мне про разные гадости когда я не в духе когда я плачу терзаюсь плачет: "Боже мой, до да чего я дожила? На старости лет иметь и фантазии, какое горестное, какое ужасное положение!" обращается к ним обоим вон. Примечание к Азьме Прудкова: цензор заменил слово гадости словом глупости.